Глава пятая. На входе был незнакомый охранник. Вчера его здесь не было. Мы прошли в здание. Я думала, Соболев сразу уйдет по делам. Но он, как радушный хозяин, провел для меня небольшую экскурсию по всему помещению. Ну, правильно. Надо же мне оценить фронт работ. Игорь, а что бы ты хотел получить в итоге? Понятия не имею. Но хоть какие-то пожелания есть? Мне же надо от чего-то отталкиваться. Знать, в каком направлении мыслить. Катюш, давай-ка на свое усмотрение. Мне, если честно, вообще все равно. <дохновляет> Вдохновляет, ничего не скажешь. Ладно, я поразмыслю на досуге, что здесь можно придумать. В конце коридора появилась женщина средних лет с тонкой кожаной папкой. Увидев Соболева, она радостно бросилась к нему. «Игорь Валерьевич, очень хорошо, что вы уже здесь. Вот тут срочно подписать, сунув ему папку с документами, она незаметно, как ей казалось, оглядела меня. Я же, мимолетно ей улыбнувшись, демонстративно оглядывала стены и потолок». Соболев, просматривая документы, сказал, «Вероника Анатольевна, познакомьтесь, это Екатерина Николаева, очень известный дизайнер. Вот уговорил заняться нашим офисом. Сто лет уже ремонта не было, давно пора. Катя, Вероника Анатольевна – мой главный экономист и просто очень хороший и надежный человек. Вероника Анатольевна, могу я поручить Катерину вашим заботам? Думаю, у нее по ходу дела будут появляться вопросы, а я же редко здесь бываю. Конечно, конечно, с готовностью закивала главный экономист. Чем сможем, поможем. Только нам что, из кабинета выселяться? Прямо сегодня ее глаза округлились от ужаса. Нет, не нужно никуда выселяться, поспешила я ее успокоить. Я здесь пока что со знакомительным визитом. Осмотрюсь на месте, потом набросаю эскизы. После мы с господином Соболевым все обсудим, и уж тогда можно будет приступать. Это на словах все просто, а на деле не просто и не очень быстро. Она благодарно улыбнулась. Утешили. А то ведь мы не были готовы к ремонту. Да и Переезжать из комнаты в комнату – дело хлопотное. К тому же у нас и так сейчас рабочих рук мало. Лето, люди в отпусках. Пока мы так мило беседовали, Соболев просмотрел и подписал документы. Отдавая папку, сказал, «Вероника Анатольевна, возьмите шефство над Екатериной, пожалуйста. Я очень занят, сейчас уеду по делам. Вы уж не сочтите, не сочтите за труд. Помогите, чем можете». Не волнуйтесь, Игорь Валерьевич, не обижу девушку. Помогу, конечно. Субалев ушел, а мы остались посреди коридора. Обе чувствовали себя как-то неловко. Екатерина, а отчество ваше? А, зовите меня Катей, без отчества. Мне так удобнее. Из кабинета, неподалеку от того места, где мы стояли, Вышел благообразный старичок, похожий на академика Павлова, и направился к нам. Точнее, нужна ему была Вероника Анатольевна, потому что в руках у него были бумаги. Увидев меня, он удивленно поднял брови. Я поспешила объяснить. «Я дизайнер Екатерина. Буду по-новому отделывать помещение». Господин Соболев запланировал здесь небольшую реконструкцию. Вероника Анатольевна взяла надо мной шефство. Старичок по-старомодному склонил голову в почтительном полупоклоне, потом обратился к ней. «Вероника Анатольевна, голубушка, как освободитесь, не сочтите за труд заглянуть ко мне. Есть вопросы?» «Да, конечно, Николай Иванович, скоро зайду, вот только с Катей договорю». Он вернулся в свой кабинет, а Вероника, провожая его долгим взглядом, сказала мне с придыханием. «Ой, Николай Иванович, наш главный бухгалтер, очень достойный человек». По блеску ее глаз и зарумянившимся щекам я поняла, что между ними явно амур пролетел. Чтобы проверить эту мысль, я спросила самым невинным тоном, что пользуется авторитетом? «Ну что вы, не то слово!» с жаром ответила она. Он очень хороший специалист и прекрасный человек. Да на нем, можно сказать, все держится. Хм, так уж и все, засомневалась я. А разве не на Соболеве? Да и вы здесь не последний человек, как я поняла. Это так, да, но без Николая Ивановича все было бы намного сложнее. Он виртуоз. От стольких неприятностей нас спасает. В глазах ее светилась неприкрытая влюбленность. Надо же, как ее разбирает! Кто бы мог подумать, что женщина весьма зрелых лет способна на такие эмоции? Я задумчиво посмотрела на закрытую дверь главбуха. Я видела его недавно в ресторане. Он там был с очаровательной молодой леди. Так мило за ней ухаживал. Она побледнела. «Не может быть!» «Наверняка вы обознались». «Нет-нет, это точно был он. Его ни с кем не спутаешь. Такой колоритный персонаж. Теперь таких и не встретишь. Разве что в старинных фильмах». Он обнимал барышню за плечи, что-то ей шептал на ушко, а она хихикала. Ой. Впрочем, может быть, это была его внучка, я просто неправильно поняла мезонсцену. Нет у него никаких внучек, прошептала она побелевшими губами. Он абсолютно одинокий человек. А, ну, значит, решил на склоне лет обзавестись молоденькой женой. Что ж, в старину многие так делали. Да и сейчас тоже. Знаете что, я, пожалуй, тут осмотрюсь, промеряю помещение, прикину пока что к чему. Если будут вопросы, я к вам вернусь. Вынув из сумочки лазерную рулетку, я оставила посреди коридора помертвевшего главного экономиста и пошла заниматься своими делами. Какое-то время петляла по незнакомым коридорам, делала замеры, записывала. Потом решила, что на сегодня хватит, а то слишком быстро моя работа будет продвигаться. У меня же здесь на самом деле совсем другая задача. Хотя творческий зуд уже заявила себе достаточно громко. Чего доброго, увлекусь и поломаю всю игру и Вадику, и себе. Нет уж, надо взять себя в руки. Креатив буду проявлять не в дизайне, а совсем в другой области. Вспомнив о своей главной цели, я спрятала рулетку и записную книжку и пошла к выходу. К Веронике заходить не стала, особо ли уехал. Так что ничто не помешало мне уйти из офиса по-английски. Направилась я в магазин канцелярских принадлежностей, потому что неожиданно для себя ввязалась в работу, а ничего из нужных предметов я сюда не захватила. Вернувшись домой, я сделала себе крепкий чай и села за стол в каминном зале. Обложилась листами бумаги, картона, карандашами, ну, типа «я работаю». Это на случай, если Соболев заглянет на огонек. А в том, что он заглянет, у меня даже сомнений не было. Что-то он зачастил, а это не входило в мои планы. Но я придумала способ, как его отводить. Скажу, что полностью погрузилась в работу, а его визиты меня отвлекают. Может быть, станет реже заходить». Для этого я устроила на столе нагромождение из листов картонов, фломастеров, карандашей, ластиков. Даже готовальню раскрыла, любуясь сверкающими циркулями. И на ноутбуке открыла чертежную программу AutoCAD. Делала я все это, чтобы пустить пыль в глаза Соболеву, но в процессе манипуляции настроение улучшилось настолько, что я даже стала напевать. Дело в том, что среди этого художественного беспорядка я почувствовала себя в своей стихии, и это неожиданно привнесло в мою душу состояние покоя и гармонии. Усевшись за стул, я стала обдумывать ситуацию. Когда мы с Вадиком планировали эту акцию, у нас были совсем другие исходные данные. Теперь же тщательно выстроенная схема рушится на глазах, поскольку каждый день появляются новые данные. И далеко не все сюрпризы из числа приятных. И мне приходится, что называется, переобуваться в прыжке. Ватьке хорошо, он далеко, и у него всех забот контролировать мои действия. А совершать эти действия приходится мне, и ничего с этим не поделаешь». Тряхнув головой, чтобы оторваться от грустных мыслей, я с удивлением обнаружила, что за это время уже набросала эскиз. Конечно, поверхностный, схематичный, но все-таки... Надо же, сама не заметила. То есть я реально включилась в работу, о которой пару дней назад даже не помышляла. И зачем мне это? Ах, кто бы мне по рукам надавал? Хлопнула входная дверь. Ты когда-нибудь научишься запираться? Я обернулась. На пороге зала возник Соболев, нагруженный пакетами, из которых разила общепитом. Я посмотрела на них с ужасом. Что это? Китайская еда. Ты же наверняка еще не обедала. Не обедала. За работу я забываю о еде. Он подошел, глянул на стол, присвистнул, «Вот это да! Ты прямо как зайчик на батарейках из рекламы. Работаешь без остановки. Где у тебя кнопка выключения?» «Не поняла. Ты же сам хотел, чтобы я...» «Ну да, хотел. Но не ожидал, что ты так рьяно возьмешься за работу». «А я никогда не трачу время попусту. Иначе не достигла бы успеха. Если я берусь, я делаю. Быстро и хорошо». А не хочу делать, так и не берусь. Все просто. А перерывный обед тебе полагается? Ну, вообще-то да. Можем пообедать. Обедать мы пошли на веранду. Соболев стал выкладывать на стол картонные коробочки и судочки. Еда была еще горячая. Я сходила в кухню за ложками и вилками. Объяснила, терпеть не могу, есть палочками. Никак не научусь. И меня это бесит. Ну, «Любое умение достигается упражнением». Я фыркнула. Ха, «Умный какой! А зачем мне упражнения с палочками? Я умею пользоваться ножом и вилкой. Обычно этого бывает достаточно». М -м, «Не скажи. Колорит не тот». «Ой, ладно тебе, колорит ему не тот. Рис всегда останется рисом, а мясо – мясом. Хоть палочками ешь, хоть вилкой, хоть руками». Хм, «А я как-то быстро научился. Хочешь, тебя научу?» М -м, «Спасибо, обойдусь. У меня есть собственная гордость. Китайцы просто не додумались до вилок. До сих пор едят, как дикари. А я цивилизованный человек». Хм, а суши и сашими ты тоже ешь вилкой? От избытка цивилизованности?» – подколол он. «Нет, суши и сашими я ем руками, как древние японцы». Кстати, рекомендую и тебе так попробовать. Совершенно особенный колорит. Не осталось я в долгу. Вот за такой высокой интеллектуальной беседой мы и скоротали обеденное время. Потом Суболеву ехал по делам, а я вернулась к своим эскизам. Ближе к вечеру позвонил Вадик. «Как дела, Матахаре?» «Ну, нормально. Впряглась в работу, рисую эскизы». Ты была сегодня в офисе? Угу. Главбух умер. А, иди ты, правда что ли? Правда, правда, потому и звоню. Ну, я видела его днем. Он был бодр, свеж. Теперь уже нет. Тебя видели рядом с ним? Да, плохо, все плохо. Могут заподозрить. Меня? С какой стати? «Я с ним только два слова сказала, от этого они умирают!» «Ладно, будь осторожна вдвойне!» Вадик отключился, а я набрала Соболева. «Что?» – отрывисто сказал он в трубку. «Чай вечером пить придешь?» «Нет, у меня неприятности!» И отключился. «Да, господин Соболев, у вас большие неприятности!» И вы даже не представляете, насколько большие. Ха, то ли еще будет. Утром я поехала в офис, как ни в чем не бывало. О смерти почтенного Николая Ивановича Соболев мне не сообщил, так что я как бы не в курсе. Поэтому решила работать в обычном режиме. Перед работой мне захотелось выпить кофе и обдумать спокойно план действий. Рядом с офисом было небольшое кафе, даже, скорее, забегаловка. Еды там не было, только чай, кофе, газировка и печеньки с чипсами. К торговому залу вел полутемный коридорчик, куда выходили две двери. На одной был нарисован джентльмен в цилиндре, на другой – дама в кринолине. Из-за этой двери ясно слышались сдавленные всхлипы. «Я девушка отзывчивая». Натерпевшись в детстве, не могу спокойно пройти мимо чужого горя. А там кто-то страдает. Надо утешить. Или хотя бы по попытаться. Толкнув дверь, я остолбенела. На низком подоконнике сидела собственной персоной главный экономист Игоря Соболева и ревела в три ручья. Больше в туалете никого не было. Она подняла на меня глаза И замерла на полу в схлепе. «Вероника Анатольевна, голубушка, что с вами?» Подлетела я к ней. Она досадливо поморщилась. «Ах, Катя, никак не ожидала увидеть вас тут». «Да и я не была готова. Зашла вот кофе попить». «Почему вы здесь?» Ушла поплакать без свидетелей, чтобы сотрудникам на глаза не попадаться в таком расклеенном виде. «А что случилось-то?» — я присела рядом с ней на подоконник. вы не знаете. Вчера Николай Иванович умер от сердечного приступа». «Да что вы говорите?» — ахнула я. «Надо же!» — одержался бодрячком, как мне показалось. «Ну, не убивайтесь так, я вас прошу. Ничего же не поправишь. Или вас беспокоят денежные дела?» Так наверняка назначат нового главного бухгалтера. Не хуже, чем был. Она сунула в сумочку насквозь вымокший Батистовый носовой платок, достала из пачки бумажный, промокнула мокрые глаза, деликатно высморкалась и посмотрела на меня несчастным взглядом. «Дело не в этом, Катенька». «А в чем же тогда?» Распахнула я глаза, приготовившись выслушать историю о том, что она лишилась любви всей жизни. А в том, что это я его убила! залилась она пуще прежнего. Я даже поперхнулась. <кười> <кười> То есть, как вы убили. Сами же сказали, что у него сердце, вы что, напугали его чем-то до смерти? Она горестно покачала головой. Не напугала, иначе. «Вы не знаете всего, Катя. Да и откуда бы? Вы человек новый, чужой. А мы с Николаем Ивановичем уже много лет работаем бок о бок. И я постепенно прониклась к нему, ну, как бы это сказать, любовью, подсказала я. Ах, «Можно сказать и так», вздохнула Вероника. «Ну а что тут удивительного? Он человек одинокий, так что я семью не разбивала». И моя судьба не очень устроена. Да что то мне очень? У меня кроме работы и нет ничего. А он такой умный, приятный, обходительный. Я надеялась, что тоже понравлюсь ему. Съехались бы, жили вместе. Что плохого? Ничего плохого, с готовностью согласилась я. А что помешало? Он не ответил взаимностью? наказывал мне знаки внимания, но как-то неактивно. Да и знаки внимания громко сказано. То комплимент сделает, то зачем-то конфеты подарит, то зайдет ко мне в перерыв чаю попить. Ничего больше. Я не торопила события. Думала, что в таком немолодом возрасте мужчина и не должен молодым козленкам скакать. Думала, все будет, но постепенно, со временем. Это уже давно продолжалось. Я мечтала выйти за него замуж, устроить свою судьбу, скрасить его старость. А он, оказывается... Она горестно всхлипнула. И что он? Изменщик коварный? Ну, что-то вроде того. Вот вы вчера рассказали, что он девицу какую-то в ресторане обхаживал. Да и раньше мне намекали, что он не прочь за молодушками приударить... Я-то думала, что тоже молода для него. Ему 60 лет, мне пятьдесят. Десять лет разницы — это немало. То есть надеялась, что в его глазах не выгляжу очень пожилой. А вот он, оказывается, так не думал. Рассказывал мне, что мечтает уйти на покой и уехать жить к теплому морю. Я надеялась, что меня с собой позовет. Честно, надеялась. Глупо, да? Она посмотрела на меня с такой мольбой, ожидала, что стану разуверять. И я не подвела. «Ну что вы, Вероника Анатольевна, ничего не глупо. Вы, как любая нормальная женщина, хотели свить гнездо и для себя, и для него». Она с готовностью закивала. «Вот именно, гнездо, уютное, теплое, чтобы нам обоим было в нем хорошо». А он, паразит, взялся девиц обхаживать. И они не отказывались. Ну, с его-то деньгами. Мне надоели эти стенания, и я легонько подтолкнула ее в нужное русло. «Так в чем вы себя вините? Что-то я никак не пойму». Она сделала страшные глаза и произнесла трагическим шепотом. «Катя, я его отравила!» Да стала моя очередь сделать страшные глаза. Да ладно вам на себя наговаривать? Вы что, Лукреция Борджиа Носите в перстни яд? Она горестно покачала головой. Яд не понадобился. Хватило просто моей злости. Потеряла контроль над собой. Я же знала, что у него сердце слабое. Он пришел ко мне, как обычно, чай попить. А я предложила кофе. Он отнекивался, говорил, что ему врач запретил кофе совсем. А я убедила, что от одной чашечки вреда не будет. «Экая вы коварная женщина!» – подняла я брови. «Считаете, что чашка кофе оказалась фатальной? А может, и не в кофе было дело?» «Вот именно, что не в кофе!» – жарко зашептала она мне на ухо. «Я в кофе налила много сердечных капель». На основе ландыша, кажется, их принимают по счету 10 капель не больше. А я в чашку чуть не целый флакончик вылила. Для того и предложила кофе, чтобы вкус замаскировать. Так что запретный кофе, да еще и с лошадиной дозой лекарства. Вот вам и результат. Я сидела со шалелым видом и только ресницами хлопала. Молча. Вероника тоже надолго замолчала. Искала в сумочке следующий бумажный платок. Молчание затягивалось. Надо было что-то сказать. «Хм, однако, Вероника Анатольевна, не думала, что вы так просто сможете человека убить». Она горестно стукнула кулаком себя в грудь. «Да не собиралась я убивать!» Понимала, что у него случится сердечный приступ. Надеялась, что попадет он в больницу». А я бы рядом была, ухаживала за ним. Ведь ни одна девица не будет сидеть у постели старика с больным сердцем. А я бы сидела, стала бы для него незаменимой, чтобы он убедился, на меня можно надеяться и предложил бы мне остаться с ним. А оно вон как вышло. Чудные дела твои, Господи! Такие страсти! И где? В доме престарелых. И как же мне реагировать на ее неожиданное откровение? Она больше не плакала. Выплакала всю. Сидела, тупо уставившись в одну точку на кафельном полу. Наверное, рассказав мне свою страшную тайну, она успокоилась. Как бродобрей Медаса, который, узнав о том, что у царя ослиные уши, и рассказать об этом не смел, и хранить тайну в себе больше не мог. Он выкопал в земле ямку, прошептал туда свой секрет и успокоился. Для главного экономиста такой ямкой послужила я. Теперь, как в старом одесском анекдоте, она будет спать спокойно, а не спать предстоит мне. Вот спасибо-то. Вздохнув, я взяла ее за руку. Вероника Анатольевна, вы кому-нибудь еще об этом рассказывали? Она помотала головой с самым разнесчастным видом. Никому, только вам. Вот и хорошо. И не говорите. И сами об этом забудьте. Не было этого ничего. Ну, как же не было, слабо запротестовала она. Выходит ведь, что я убийца. Меня теперь в тюрьму посадят? Не посадят, если никому не скажете. Да и зачем вам рассказывать? Николай Иванович все равно не воскреснет. А вот у вас действительно могут быть большие неприятности. Ну, если кто-то узнает. Ну, так вы же знаете. А это не в счет. Я действительно человек новый, чужой. Мне ваши местные страсти-мордасти вообще ни к чему. Полиция, конечно, может заинтересоваться. Так не давайте им повода. Рассказали мне, и хватит. Просто забудьте, как будто вы ничего не делали. А я вашу тайну не выдам. Ой, спасибо вам, Катюша. Вы мне так помогли. Главное, не проговоритесь. Тогда никто не заподозрит, что смерть была не случайной, и вы имеете к этому отношение. А сейчас давайте уже пойдем кофе пить. Она кивнула и стала зачем-то рыться в сумке. Потом встала, умылась и долго смотрела на себя в зеркало. Ну вот, глаза опухли, нос красные, Как в таком виде людям на глаза показаться? А мы здесь посидим и подождем, пока ваше лицо придет в норму. Или позвоните Соболеву и скажите, что внезапно разболелись и ушли домой. Она воззрелась на меня с ужасом. Что вы? Никак нельзя. Такие дела в офисе. Еще и я уйду. Нет, мне надо быть сегодня на работе. Вы правы, пересижу здесь недолго».